Глава семнадцатая. Осознавая, что снова на бабах осталось без копейки денег, я плеснула себе в бокал вина и пригубила. «Неплохо, но я пробовала и лучше», — шепнула себе под нос и придирчиво всмотрелась в рубиновую жидкость. «Не стоит затягивать с развитием винного бизнеса, но на него нужны немалые деньги. Главный вопрос — где их, блин, взять?» «У меня такими темпами скоро голова распухнет от вороха мыслей». Я подошла с бокалом к окну и тяжело вздохнула. Посмотрела на каменную дорожку и заметила герцога Бейфорда, что лихо вскочил на красивого белого коня, поднял его на дыбы и помчался галопом за пределы поместья. «Этот еще хоть бы ничего не пронюхал!» Сокрушалась я вслух, но поругаться самой собой не получилось. Неугомонная Карлота закатила скандал у крыльца, орала на экономку и всплескивала руками. Я не могла не вмешаться, поэтому оставила все дела и побежала вниз. Сходу ворвалась в разгар ссоры. «Да как вы посмели? Этот экипаж мне сын купил. На чем я теперь в столицу поеду?» Ага, спалила пропажу. Признаться, мне тоже было жалко его продавать, но он стоил почти как элитный скакун. «Сейчас же верните!» Направила она весь свой гнев на меня вместо норы, топнула ножкой, как дитя малое, и подбочинилась, делая вид перед подружками, что она тут главная. «Слушай, ты!» «Прости, Господи, но нет больше сил все это терпеть. Свекруха сейчас в шаге от того, чтобы отправиться к сыночке. Колдер промотал все состояние, принадлежащее мне по наследству, проиграл на скачках 500 миллионов и ускакал от кредиторов». «Надоело мне уже с ней церемониться, честное слово». «Так что закрой свой поганый рот или проваливай. Надеюсь, я понятно изъясняюсь». Карлотта оторопела, рот раскрыла и попятилась назад. Ее подружки скучковались в беседке и выглядывали, побаиваясь выйти из укрытия. Я смело пошла на эту истеричку и подошла к ней вплотную, чтобы не повышать голос». Еще раз повторяю, либо ты закрываешь рот и живешь здесь по моим правилам, либо сию же минуту вылетишь из моего графства пробкой!» Зашипела я опасной змеёй ей в лицо, смотревшись в подлые глазёнки свекрухи. «Отныне никаких посиделок с подружками, пусть проваливают! Пошли всего! вон! Живо!» Крикнула я так громко, что в ушах зазвенело, и тетки перепугались. Без каких-либо пререканий гости поспешили убраться из поместья и быстро загрузились толпой в карету, на которой приехали. Все это время Карлота стояла на месте почти без движения, будто молнией пораженная. Она смотрела на меня с таким выражением лица, словно призрака увидела. еще одна умом тронулась», — прошептала гадина, схватилась за сердце и убежала в дом. Я повернулась к Наре и с улыбкой пожала плечами. «Прости, не сдержалась», и вдруг услышала за спиной хлопки. Обернулась и рассмеялась, заметив за кустом маленькую Эмберли, которая поддержала мой поступок аплодисментами. «Иди ко мне», — подозвала я девчушку, и та радостно бросилась в мои объятия. Я прижала сестренку к себе и испытала такую вселенскую нежность, как никогда. Видимо, от этой старой фурии Эмми в свое время доставалась. Пусть только вякнет в сторону ребёнка. Я ей покажу, где раки зимуют. И так терпела до предела все ее выходки. Хватит, пусть жалуется кому хочет. Мне уже плевать. «Зови морию, Нара. Пойдёмте, чаю попьем в беседке». Подмигнула я девчушке и повела за собой посаду. саду. Усаживаясь за стол, на всякий случай я проверила наличие в кармане ключа от темницы. «А то вдруг потеряю, а свекрухи в голову придет туда спуститься. Вот тогда точно придется пойти на двойное преступление, а мне это пока не нужно. Хорошо бы просто сбить с нее спесь, чтобы не путалась под ногами». А вот уже и старушка к нам присоединилась. Я сразу заметила, что море нашла общий язык Сэмберли. Девочка к ней тянулась, отвечала жестами на вопросы, улыбалась и расцветала когда бабушка рассказывала истории про полуволков. Да я и сама сидела и заслушивалась. Особенно увлекали легенды графства. Они вроде непринужденной исторической справки. Молва о том, что поместье построили вместе магической силы, где когда-то богатый барон закопал огромный сундук с драгоценностями, не такая уж и выдумка, если послушать море. «Вот бы откопать!» Вырвалось у меня с тяжёлым вздохом. Стоило на миг представить, как было бы здорово одним махом решить все финансовые проблемы. Ваш батюшка тоже об этом мечтал, потому и выбрал в жены Арису. Потянулась нара за сдобой и застыла, когда я поразила ее вопросительным взглядом. Считалось, что ваша матушка происходит из древнего драконьего рода и обладает редким даром, позволяющим говорить с мертвыми. «С мертвыми? Переспросила я, вспомнив, как Лоэла общалась с каким-то дедом в своем шизофреническом бреду. Она еще указывала на тень в углу. Да, я и сама частенько тени стала видеть. Может, это вовсе не галлюцинации. Но на самом деле оказалось, что это не дар, а проклятие рода. Сочувственно пожала она плечами, а я взглянула на девочку в черной маске. Показалось, что Эми качнула головой, не соглашаясь с выводом экономки. «А если Лоэллы правда видят мертвых и общаются с ними, может, она вовсе не безумна?» — предположила я. «Знаете?» — наклонилась я вперед и зашептала. «Я тоже видела тени в доме». На стол опустила извиняющая тишина. Женщины в страхе округлили глаза. «Кажется, зря я так разоткровенничалась». Даже Эмберли схватила меня за руку и задрожала. «Это плохой знак Джослин». Именно с теней и голосов все и начиналось, когда Ариса сходила с ума. Лучше к лекарю съездить, он амулет изготовит. Все было хорошо, когда Ариса такое носила, но он пропал и... И сгорел дом. Закончила я фразу, сделав правильный вывод. Эмберля от этих слов задрожала еще сильнее. «Не будем о грустном, дама. Море, расскажи, как твоя Грата встретила волка». Я мигом перевела тему разговора, зная, что Эми отвлечётся, и она расслабилась, приготовившись слушать увлекательный рассказ старушки. Я же в это время крепко призадумалась о том, что здесь вообще творится. Хорошо бы докопаться до правды и выяснить обстоятельства смерти родителей. Сестренка не расскажет, а когда она снова заговорит, пока неизвестно. Чтобы нанять частного детектива, нужны деньги, будь они неладны. И вот опять я хожу по кругу и утыкаюсь в тупик.